Весь первый день мы проснимали мою борьбу с бумагой. Я была неподражаемой. Честное слово, еще ни одна народная артистка Голливуда не комкала бумажные листы в таком количестве и с таким разнообразием ужимок и гримас, как я в тот день. Кажется, мы уничтожили, разорвали и раскидали по комнате пару амазонских лесов, которые так любят спасать Стинг. «Где я буду спать?» Измочаленная лицедейством, я задала этот вопрос Гвидо после того, как Стасик хлопнул в ладоши и заявил. «Стоп, камера! Всем спасибо!» «Да выбирай любой номер. Весь пансионат в нашем распоряжении», — заявил Гвидо с уважением к моей выносливости и артистизму. «Впрочем, как твой продюсер, приказываю занять люкс. Надо поддерживать имидж». даже в глазах обслуживающего персонала. «Надо, Машер! Такой бизнес!» «Да? В таком случае... Хэй, hey ю!» «Немедленно все убирайтесь из моего номера! Артистка устала, ей надо принять ванну!» Пока операторы, осветители и прочие техники сматывали провода и освобождали мои апартаменты от ненужного барахла, Я открыла воду в джакузи, и пока она наполнялась, вышла покурить на балкон. Ночь задушила меня ароматами увядания, таинственным подмигиванием звезд, шелестом листьев и обещаниями, обещаниями. Идеальная ночь для романтики. Только я одна и полностью обессилена. Сил нет даже на то, чтобы еще раз вытащить телефон и подержать палец на кнопке. Даже нечего думать о том, чтобы попробовать соблазнить портье. Ха-ха. Кажется, кино начинает ко мне прилипать. Я докурила сигарету, вернулась в номер, убедилась, что все отвалили, закрыла дверь изнутри, сбросила одежду и поплелась в ванную комнату. Из наполненной джакузи торчала чья-то голова. «Факин фак! Я же попросила всех уйти, я устала!» Голова обернулась в мою сторону. «Привет, перышко!» — негромко сказал Слава. «Я соскучился. Рад тебя видеть. А ты?» Глава седьмая. Фотограф Агеев. Когда засыпаешь с мыслью об убийстве, никогда не знаешь, чем обернется пробуждение. С первым звонком будильника я чувствую себя коллективной реинкарнацией снежинок, всю ночь таявших в моем сонном подсознании, чтобы утром переродиться в мои сомнения. Испарено пятки холодные, как кошачий нос, омерзительные спутники пробуждения». Мерцающий нездешней мудростью взгляд Сириуса, которого мне за три года совместной жизни удалось приучить, едва заслышав звонок, бить по будильнику когтистой лапой, призывает немедленно кончать сибаритством и нырять в зияющий топями мир сыщика-любителя поневоле да недотепы влюбленного в предачу. Я ныряю. Как не нырять, когда этот мир сам вчера нырнул в меня и прочно обжился где-то между ушами и переносицей? Как признаться себе в том, чего не смог бы рассказать даже безгласному Сириусу? В том, что мышцы дрожат, как желе, дыхание сбивается, а еще трудно сосредоточиться на самой простой мысли. Так уже бывало много раз». Однажды в школе, когда играли в футбол на первенство района, я стоял в воротах. Счет оставался ничейным в основное время, затем в дополнительное, так что пришлось выбирать победителя серии после матчевых пенальти. Помню, как сквозь зеленую пелену смутно угадывал нападающих соперника с прилипшими к телам майками, как не мог оторвать взгляд от землистых бутс, толкающих от себя газон быстрее, быстрее, как бросался в угол, выставлял вперед руки и пропускал. Я пропустил все пять мечей. Мы проиграли. Сейчас чувствую себя похоже. Паническая решимость пополам с ужасом. Стало страшно от того, что ошибусь, сделаю не так или не сделаю так, как нужно. И останусь лежать до конца дней, погребенный под грузом ответственности, которую не оправдал. И никогда больше не смогу взглянуть открыто в милые глаза. «Соберись, соберись, не ссы, справишься, вдох-выдох, рывок, подъем!» Под щекочущими струями контрастного душа вместе с чашкой оживляющего кофе Вместе с нежным вкусом вегетарианского омлета и первой разрушительной сигаретой я перевариваю вчерашний день, про который каким-нибудь новым «Битлз» необходимо слагать новую песню «A Day in the Life». Под душем я сильно переживаю за белку и, признаюсь, немного сожалею о гибели молодого и небездарного человека». Пусть у него и был роман с моей возлюбленной. У меня-то с ней все равно ничего не было. Вдруг ему удавалось делать ее счастливой, хоть немного. У меня холодеют кончики пальцев. Под горький кофе — единственный напиток, который одним лишь вкусом заставляет вспоминать о буднях и об ответственности. Я прокручиваю слайд-шоу с лицами всех участников — той злополучной вечеринки в старом доме. Белка, Сандро, Лютый, Никита, Лона, Анка. Каждый из них мог. Так кто же кто? Вперемешку с сам летом занимаюсь пережевыванием вчерашних рассказов такой коварно-прекрасной и такой сумасшедшей Анки. Глупо отпираться, она встряхивает меня, как пакет с соком, в котором самое питательное на дне. «встряхивает и мобилизует».